В правом углу у двери стояла массивная ржавая параша. Среди заключённых был один малолетка Коля Петров. Зашёл он в боксик в числе последних. Ему досталось место около дверей, а точнее у параши. Заки кто зашёл первым, сели вдоль стенок на корточки, а те, кто зашёл позже, сели посредине. Колени упирались в колени, плечо было рядом с плечом. На один квадратный метр приходилось по два-три человека. Но на корточках сидели не все, некоторые и стояли, так как невозможно было примаститься. Стоял и Коля. Курящие закурили, а некурящие дышали дымом. И Коля закурил, слушая разговоры. Болтали многие, земляки, подельники, кто с кем мог, ну, тихо, в полголоса. Дым повалил в отверстие в стене под потолком, забранное решеткой. Там тлела лампочка. Коля за этап порядком устал и сел на корточке лицом к параше. Он жадно затягивался и выпускал дым, который ее обволакивал и медленно поднимался к потолку. Дежурный, увидев в коридоре дым, закричал «Прекратите курить! Раскурились!» Он ещё что-то пробурчал, отходя от двери, но слов его в боксике не разобрали. Цыгарки многие затушили, заплевал и Коля, бросив окурок за порошок. Он всё сидел на корточках, и ноги его затекли с непривычки. Он никогда так долго в таком положении не находился. Его глаза мозолила пораша, и он подумал, почему на неё никто не садится? Ведь на ней можно сидеть не хуже, чем на табуретке. И он сел чтобы отдохнули ноги. Они у него задеревенели. К ногам прилила кровь и побежали мурашки. Сидя на параше, Коля возвышался над заключенными и был доволен, что нашел столь удобное место. Ноги отдохнули, ему вновь захотелось курить. Теперь в боксике чадили по нескольку человек, чтобы меньше дым ушло в коридор. Рядом с заросшей щетиной средних лет мужчина докуривал папиросу, Он сделал несколько учащённых затяжек, признак, что накурился и сейчас выбросит окурок, но Коля тихонько попросил: "Оставь". Доз затянулся в последний раз, внимательно выглядываясь в Колю и подавая ему окурок, ещё тише, чем Коля сказал: "Сядь рядом". Коля встал с параши и сел на корточки, смакуя окурок. Первый раз попал спросил добродушный мужчина, продолжая разглядывать Колю. Первый протянул Петров и струйкой пустил дым в коленку. Малолетка? Да. Ты знаешь, продолжал мужчина, прищурив от дыма тёмные глаза. Не садись никогда на парашу. Он почему-то замолчал, то ли соображая, как это лучше сказать новичку малолетке, то ли подыскивая для него более понятные и убедительные слова. Нехорошее это дело сидеть на параше. Он ещё хотел что-то сказать, но забрянчал ключами дежурный и широко распахнул двери. Заки встали с корточек и перетаптывались, разминая затёкшие ноги. Так сидеть было многим непривычно. У дверей стоял корпусной. Его шустрые глаза побегали по заключённым, будто кого-то выискивая, и он громко сказал: "Четверо, выходите". Это начинался шмон. Коля оказался в первой четвёрке. Вдоль стены из двумя зарешёченными окнами стояло четыре стола, у каждого по надзирателю. Коля подошёл к сухощавому пожилому сержанту, и тот приказал: "Раздевайся". Коля снял бушлат, положил на стол, затем стал снимать пиджак, рубашку, брюки. Тем временем сержант осмотрел карманы бушлата, прощупал его и взял брюки. Коля стоял в одних трусах. Когда одежда была осмотрена, сержант крикнул: "А трусы ещё не снял?". Коля снял трусы и подал ему. Тот прощупал резинку Смял их и бросил на вещи. «Ну, орел, открой рот!» Коля открыл, будто зубной врач-сержант осмотрел его, затем ощупал голову, нет ли чего в волосах, и, наклонив Колину голову так, чтобы свет лампочки освещал ухо, заглянул в него, потом в другое,